Глава 16 прихожей моей квартиры обнаружилось несколько пар обуви. Белые кроссовки, скорее всего, женские, полусапожки оттенка гнилой сливы и босоножки на высоченном каблуке. Последние удивили. На дворе осень, погода плачет дождем, кроссовки по погоде, полусапожки прекрасны для слякоти ноября, но обувь с открытыми пальцами не для этого месяца. Очевидно, их владелица приехала на машине, поэтому на босоножках нет пятен грязи. «И кто у нас в гостях?» Я никого не приглашал, не ждал. Хотел спокойно провести остаток дня с интересной книгой в руках. В коридор выглянула Анна и зашептала. «Ой, Иван Павлович, как хорошо, что вы вернулись!» «У нас гости!» Тоже тихо осведомился я. «Нет, скоро начнется репетиция!» округлила глаза дом работница на месте уже режиссер стилист профессор каких-то наук и мэри чего не сообразил я какая репетиция выходы невесты к жениху объяснила анна ивановна Господи как хорошо что мы просто тихо расписались с гришей а потом дома чай с тортом попили избежали огромных трат и не порвали нервы в клочья кто там пришел? Закричал знакомый голос, и в холл выпорхнула Мэри. «Ванечка, ты вовремя! Нам необходим жених! Пошли скорее!» «У меня нет в планах создания семьи!» Живо предупредил я. «Господи!» — закатила глаза мать Эндрю. «Ну почему все мужчины трусы? Настоящий суженый не должен видеть невесту в подвенечном платье. Ты временно его роль исполнишь. Почему не должен?» Изумился я, снимая куртку. Всегда думал, что пара вместе выбирает наряд. Это логично. Женщина должна нравиться своему мужу как внешне, так и... «Остановись!» — скомандовала Мэри. «Необходимо соблюдать обычаи. Не нами придумано, не нам отменять». Я молча принялся развязывать шнурки. Вплоть до середины двадцатого века во многих семьях дети обращались к родителям на «вы», и не спорили со старшими. Женщина, которая перешагнула за семидесятилетие, считалась мудрой. Мужчина того же возраста старцем, к нему все шли за советами. Невестка подчинялась свекрови не потому, что та лупила девушку палкой, обзывала и орала «Мой сын мой, а ты никто». Нет, мама мужа становилась близкой родственницей. Она аккуратно гасила все недопонимания, которые обязательно возникали между молодыми. Конечно, не у всех и не всегда дела шли именно так. Существовали кабанихи и девушки, которым было безразлично мнение старших. Встречались мужья драчуны и мерзавцы. Кабаниха, свекровь Катерины, главные героини пьесы «Гроза» Александра Николаевича Островского. Много плохого было в прежние времена. Большинство людей работали от зари до зари, жили не в полном достатке, но в массе все были добрее, а дети не позволяли себе хамства по отношению к взрослым. Если семья была бедная, то отпрыски начинали работать с 12, а то и с 10 лет. Сыночка-корзиночка, который до пенсии сидит на шее у родителей, вплоть до 80-х годов прошлого века был большой редкостью. и все вокруг. Считали его больным, потому что здоровый мужчина всегда себе дело найдет. А что у нас случилось после перестройки? Сейчас полно 30-летних дядей и детишек, которым необходимы психологическая защита и поддержка старших, желательно материальная, и чем она жирнее, тем лучше. Нередкости внуки, которые не уважают бабушек и дедушек. Женщинам стало важным иметь богатого супруга, который ей шубу купит, на море свозит. «Где любовь, господа? Куда она подевалась? «Ва-ва!» — поторопила меня Мэри. «Пошли!» Не следовало спрашивать, куда. Я покорно побрел за госпожой Вилкис, но остановился, потому что услышал звонок в дверь. «Ну, наконец-то!» — заликовала Мэри. «Анька, живо открой!» Я покосился на госпожу Вилкис. «Анна Ивановна служит у меня. Я оплачу ей деньги. Следовательно, приказывать что-либо женщине, «Имею право только я, и я никогда не говорю ей, Анька живо. Домработница, которая тихо вышла в холл, глянула на меня. «Разрешите гостя впустить?» «Да», — улыбнулся я. «Спасибо, Анна Ивановна». Спустя секунду в мои хоромы влетела моя маменька с большой сумкой и живо начала сердиться. «Вава, не стой сосулькой! Где невеста? Пошли скорее, необходимо все отрепетировать. Вава, очнись! Борис, Борис, Борис!» «Добрый день, слушаю вас», — произнес батлер, выходя из коридора в холл. Маман сунула ему в руки сумку. «Это с глаз невесты. Убери подальше до моей команды». «Глаз невесты?» — переспросил Григорий, который вслед за Борей возник в прихожей. «В смысле, искусственный?» «Их много? глазив этих!» Маменька махнула рукой так, словно прогоняла надоедливую муху. «Анька, утащи своего мужика, да побыстрее! Все за мной!» И она помчалась по коридору. Мэри поторопилась за ней, а я повернулся к Грише. «Бога ради, не обижайтесь!» Иван Павлович, тихо рассмеялся муж Анны. «Я хорошо изучил характер госпожи Аделье». Да и оскорбить меня невозможно. К тому же я сам виноват. Не понял, про какой глаз ваша мама говорит. Супруга погладила его по плечу. Не глаз, а с глаз. В старину опасались присутствия на разных мероприятиях ведьм, колдунов и всяких злых людей. Поэтому проводили ритуалы на изгнание бесов. Роль нечисти или какие-нибудь животные, пойманные на улице. Кот, собака, лягушка. Надо живо запереть Демьянку и Лерочку, — забеспокоился я. Мало ли кто там в сумке. — Ой, точно! — подпрыгнула Анна и направилась вглубь апартаментов. — Вава! Вава! — донесся крик. Боря улыбнулся. — Иван Павлович, мне нет необходимости присутствовать при репетиции бракосочетания. — Думаю, обойдемся без вашего участия, — ответил я, сдерживая смех. Батлер не сумел скрыть радости. Тогда пойду пороюсь в сети. Есть одна идея. Проследив, как Боря стремительно уносит ноги, я направился в гостиную, старательно повесив на лицо улыбку.